Герман Мелвилл, торговец громоотводами Перевод Сергея Сухарева «Что за великолепные громовые раскаты!» Мысленно восклицал я, стоя на каменной плите у очага в своем доме, посреди акросеронских холмов, в то время как громовые удары раздавались то тут, то там, прокатываясь по всему небу и с грохотом обрушиваясь на долины. С каждым новым ударом вспыхивали зигзаги молний, и явственно слышалось, как косые струи проливного дождя остриями бесчисленных копий барабанят по моей низкой, крытой гонтом крыши. Но что это? Стук в дверь. Кому вздумалось в грозу являться с визитом? Впрочем, пускай войдет. А, он уже здесь. Совершенный незнакомец. Добрый день, сэр. Прошу вас, садитесь. Что это за диковинный посох у него в руке? — Дивная гроза, сэр. — Дивная? Да что вы ужасная? Вы промокли насквозь? Становитесь сюда, рядом со мной, поближе к огню. — Ни за что на свете. Незнакомец стоял, как вкопанный в самой середине комнаты, там, куда встал с самого начала. Странный его вид заставлял приглядеться к нему внимательней. Тощая, унылая фигура... Темные прямые волосы, слипшимися прядями падают на лоб, глубоко запавшие глаза окаймлены истинно фиолетовыми кругами, взор сверкает молниями, но безвредными, да и грома не слышно. Текло с пришельца ручьями. Он стоял в луже воды, стекавшей с него на дубовый пол, и держал далеко отстранив от себя свой странный дорожный посох. Это был отполированный медный стержень длиной в четыре фута, прикрепленный к гладкой деревянной палке того же размера посредством двух шаров из зеленоватого стекла с медными же заклепками. Оканчивался он неким подобием трезубца. Три тонких острия были начищены до блеска. Незнакомец сдержал свой посох, не прикасаясь к металлической части. — Сэр, — произнес я с почтительным поклоном, — Имею ли я честь видеть у себя самого Юпитера-громовержца, славнейшего из богов? Таким вот, сжимающим в деснице громовую стрелу, изваял его в древности греческий скульптор. Вот это старое камышовое кресло, разумеется, не заменит вам ваш вечно трон на Олимпе, однако сделайте милость, присаживайтесь. В продолжении всей этой учтивой речи незнакомец взирал на меня с изумлением, к которому примешивался явный ужас, но не трогался с места. «Садитесь же, сэр, прошу вас. Вам необходимо обсохнуть, прежде чем снова пускаться в путь». Я гостеприимно переставил кресло поближе к очагу, где теплился небольшой огонь. Дело происходило в начале сентября, и день был скорее сырым, чем холодным. Оставив без внимания мое приглашение и продолжая стоять в самой середине комнаты, незнакомец окинул меня зловещим взглядом и заговорил. — Сэр, — заявил он, — простите, но я не только не могу принять вашего приглашения сесть рядом с очагом, но самым решительным образом настаиваю, чтобы вы приняли мое приглашение и встали рядом со мной здесь, в центре комнаты. — Силы небесные! — — вскричал он, вздрагивая. — Снова эти чудовищные удары. Предупреждаю вас, сэр, отойдите от очага. — Мистер Юпитер Громовержец, я не привык, чтобы мне приказывали в моем собственном доме. — Не смейте называть меня этим языческим именем. Вы отваживаетесь богохульствовать в такой страшный час. — Сэр... «А не будете ли вы так любезны объяснить, наконец, что вам угодно? Если вы ищете укрытие от грозы, милости просим. Соизвольте, однако, соблюдать учтивость. Если же вы пришли по делу, говорите, в чем оно состоит. Кто вы?» «Я — агент по продаже громоотводов», — ответил незнакомец, несколько смягчившись. «В мои обязанности входит... Боже милосердный, что за удар?» «Вас поражала когда-нибудь молнией? Я имею в виду ваши постройки. Нет? Тогда лучше всего принять надлежащие меры». Он многозначительно постучал своим посохом об пол. «Как известно, для грозы бастионов не существует. Однако скажите только слово, и одним мановением этого жезла я превращу ваш дом в Гибралтарскую крепость. Вы слышите, будто Гималаи рухнули. Вы отвлекаетесь». Итак, в ваши обязанности входят... В мои обязанности входит, разъезжать по округе и собирать заказы на громоотводы. Вот образец. У меня с собой наилучшие отзывы. Он принялся шарить в карманах. В Кригане в прошлом месяце я снабдил пять зданий 23 тремя громоотводами. Постойте. Да ведь как раз в Кригане на прошлой неделе в субботу ночью молния ударила в колокольню. Сломала большой вяз и задела купол зала для собраний, не так ли? «Были там ваши громоотводы?» «Только на колокольне. Тогда какой от них прок?» Наш рабочий проявил невнимательность. Прилаживая громоотвод к верхушке колокольни, он не заметил, что металлический стержень соприкасается с жестяным покрытием. В этом вся причина несчастья. «Слышите? Сокрушительный удар!» «Гроза уже у нас над головой! Все раскаты слились в один залп! Вот еще вспышка! Держите!» «Что такое?» — воскликнул я при виде того, как он, сунув мне в руки свой посох, обратился к окну и застыл, сжав правой рукой левое запястье. Но не успел я задать свой вопрос, как у него вырвалось новое восклицание. «Гремит!» «Три удара пульса. Это значит, гроза ближе, чем в полумили от нас. Где-то там, над тем лесом. По пути мне попались три пылающих дуба. Их только что расщепило до основания. Дуб особенно сильно притягивает молнию, поскольку в его соках растворено железо. Пол в вашем доме как будто дубовый». «Дубовый. Впрочем, я начинаю подозревать, что вы намеренно выбираете Настю для своих путешествий». «Гром помогает вам произвести впечатление, наиболее выгодное для совершения сделок». «Да, я путешествую именно в грозу, но не без особого рода предосторожностей, известных только имеющему дело с громоотводами». «Слышите? Опять! Скорее взгляните на этот образец. Всего лишь доллар за фут». «Громоотвод хоть куда, ничего не скажешь». Но о каких-то особых предосторожностях вы упомянули. Позвольте все же я закрою ставни. Вода затекает под раму. Надо задвинуть засов. В своем ли вы уме? Разве вам неизвестно, что железный засов проводит электричество? Не смейте этого делать! Тогда я просто закрою ставни и велю мальчику принести деревянную задвижку. Будьте так добры, дерните за шнур от колокольчика. «Да вы настоящий безумец! Вот этот самый шнур от колокольчика может испепелить вас на месте! Никогда не беритесь за шнур от колокольчика и вообще не вздумайте бить в колокола во время грозы! Даже в набат? Тогда, умоляю вас, скажите мне, где и как возможно укрыться от опасности в такую пору? Есть ли у меня в доме место, где я мог бы находиться без страха за свою жизнь?» «Есть. Но не там, где вы сейчас стоите. Отойдите от стены!» «Иногда электричество сбегает вниз по стене, и затем, поскольку человек еще лучший проводник электричества, попадает со стены непосредственно в человека. Молния! И совсем близко. По всей видимости, шаровая!» «Вполне возможно. Но скажите, наконец, какое место в доме, на ваш взгляд, всего безопасней?» «Эта комната» а в ней именно та точка, где я сейчас стою. Становитесь и вы сюда. Благодарю вас, я предпочел бы остаться у очага. А ну-ка, мистер торговец с громоотводами, покуда грома не слышно, будьте все же так добры объяснить мне, почему вы считаете именно эту комнату и ту часть комнаты, где вы стоите, наиболее безопасным местом во всем доме? Наступило кратковременное затишье. Мой собеседник заметно ободрился и отвечал, «Ваш дом одноэтажный, с чердаком и погребом, комната находится как бы посередине дома, поэтому здесь относительно безопасно. Случается, что молния бьет из облака в землю, а иногда из земли в облако. Вам понятно? Я выбрал середину комнаты, так как если молния ударит в дом, она попадет либо в очаг, либо в стены, следовательно». Чем дальше вы находитесь от них, тем лучше. Идите же сюда! Погодите. То, что вы мне сейчас сказали, ничуть меня не обескуражило, а напротив, как ни странно, внушило уверенность. Что же именно? Вы сказали, что молния иногда бьет из земли в облако. Да, возвратный удар, как его называют. Когда земля перенасыщена электричеством и отдает его избыток. Возвратный удар с земли на небо? «Прекрасно! Однако сядьте к очагу и обсушитесь!» «Нет, я останусь здесь! И именно в мокрой одежде!» «Отчего же?» «Лучший способ себя обезопасить... Слышите снова!» «Это вымокнуть во время грозы до нитки!» «Мокрая одежда лучше проводит электричество, чем тело!» «Если молния даже и поразит вас, электричество пройдет сквозь одежду и не заденет тело!» «Гроза усиливается!» Есть ли у вас в доме какой-нибудь коврик? Коврики не проводят электричество. Я принес ему коврик. Окутанные облаками горы, казалось, надвинулись и обрушились на дом. — Ну, а теперь, поскольку беседа нам никак вреда не причинит, — сказал я, вернувшись на свое место, — извольте поведать мне о ваших предосторожностях во время грозы. — Погодите, пусть кончится это. «Нет-нет, давайте рассказывайте. Вы находитесь в самом безопасном, по вашему мнению, месте. Что еще? Говорите». «Хорошо. Изложу вкратце. Я держусь в стороне от сосен, от высоких домов, от уединенных построек. Не приближаюсь к горным пастбищам, проточной воде, стадам коров и овец, а также к скоплениям людей. Если я путешествую пешком, как сегодня...» то замедляю шаг. Если в двуколке, не касаюсь ее стенок. Если верхом, то спешиваюсь и веду лошадь за собой. Но более всего я избегаю высоких людей. Не ослышался ли я? Человек сторонится ближнего. И когда? В минуту опасности? Да, в грозу от высоких людей я стараюсь держаться подальше. Так будете вы заказывать? Только представьте себе груду обугленных останков. Так вот сгорает лошадь, привязанная в конюшне. Мгновенная вспышка, и все кончено. Вы берете на себя роль чрезвычайного посла и полномочного представителя самого Юпитера-громовержца, — расхохотался я. Вы, жалкие смертные, явились сюда, чтобы с помощью простой палки быть посредником между прахом и небесами. «Злосчастный богохульник!» Завопил, брызгая слюной пришелец, И лицо его почернело, Тогда как радуга на небе сияла все ярче. «Я обнародую твои нечестивые речи!» Взгляд его засверкал злобой, Фиолетовые круги у глаз расширились, Будто лунный ореол в непогоду. Он бросился на меня, Наставив трезубец на мою грудь. Я схватил этот жезл, Вырвал у него из рук, изломал, кинул на пол и растоптал. Затем выволок мрачного властителя молний за дверь и швырнул зигзагообразный медный скипетр ему вслед. Герман Мелвилл. Торговец громоотводами. Рассказ читал Алексей Богдасаров.